Глава вторая. Битва под Гумельсгофом. Кому-то пасть, Пушкин. Как прекрасно встало солнце 17 июля. Будто после сна расправился этот небесный великан. Первый луч его, как блестящий клинок меча, устлался по ровной широкой лощине, простирающейся на несколько верст от Эмбаха до Гумельсгофа и осветил поставленные уступами шведские полки. Едва считается в них до 14 тысяч, переправу у Эмбаха охраняет небольшой отряд. Все они с душою бесстрашную готовы встретить неприятеля в несколько раз сильнейшего числом. Дух их окрыляют имя воинов Карла, Везде победителя, народная и личная честь, Чувство преимущества выгодной позиции И воинского искусства, Мщение за смерть братьев, Зарезанных на розенговском форпосте, И вид родных жилищ, откуда дети, отцы, жены Просят не выдавать их мечу или плену татарскому. Лощина Гумельсгофу — Кажется высоким руслом широкой реки. По обеим ее сторонам, в прямом направлении от Эмбаха, тянутся возвышения, как берега. Правое возвышение круто, ощетинилось мрачным лесом и оканчивается холмами, на которых ель редко и нехотя растет. Левая отлога, усеяна небольшими приятными рощами, оканчивается бором и примыкает к горе довольно высокой и как ладонь обнаженной. На ней стоит полуразрушенная мельница. Природа и искусство сильно укрепили ее. Орудия обглядывают с нее лощину и выжидают оттуда своих жертв. От нее должны опираться все силы шведские. Это паладиум их чести и благоденствия. Потеря ее есть потеря всего войска, гибель целой Лифляндии. К подошве горы прислонилась мы за гомельзгов. Все по ней спокойно. Экономка выдает по-прежнему корм для кур. Чухонец в углу двора беспечно долбит горбушку хлеба, начиненную маслом. По-прежнему дымок, вестник человеческих забот о жизни, вьется из труб. Ни одного солдата не видно на мызе. Глубокая тяжелая тишина царствует в рядах, как будто сам бог налег на них своим таинственным могуществом. Войско в томительном ожидании первого выстрела, и вот он раздался за Эмбахом. Офицеры и рядовые невольно содрогнулись и сняли шляпы. В это время подъехал к ним Шлипенбах. Он, кажется, переродился и вырос. В нем нельзя узнать маленького крикливого хлопотуна и полухитреца баронессина праздника. Дух геройства горит в его глазах, в речи и в каждом движении. «Дети!» — восклицает он, обращаясь к войску. «Ваши товарищи начали победу!» Мы ее докончим. С кем имеем на не дело? С татарами, калмыками и, пожалуй, с московитами, которые мало чем посмышленнее их. Много их, говорят, эко беда. Тем больше вырыем яму для них в память будущим векам, чтобы незваные гости не совались в Лифляндию. Вспомните, как мы ощипали эту сволочь под Нарвою. Тогда еще не было нам где развернуться, а теперь лихое раздолье штыку и полашу. Не забывать, полощине каре и коре стоять плотно, дружно, как эфес при клинке, как голова при теле. В рощах засели наши стрелки, по затылку выскочек пощелкают орешки. «Драгуны молодцы! эх э, Прошу вас битого мяса из московитских быков! Знайте, на вас смотрит его величество Карл в слуховое окошко из Варшавы и просит вас потешить его геройское сердце. Да здравствует король!» И все отвечают генерал-вахтмейстеру радостным криком «Да здравствует король!» «Не худо бы», — сказал один полковник, — «поставить отряд на Пегговской дороге для наблюдения за нею. Пустики! Московиты ломят всегда прямо и не умеют пользоваться извилинами. Я знаю их хорошо», — вскричал Шлипенбах. И, видя, что другой полковник хотел что-то представить ему, махнул с нетерпением рукой и поскакал вперед. В свите генерал Вахмейстера... Находится Вальдемар из Выборга. Нынешний день он в шведском мундире, на коне и с оружием. Генерал, шутя, называет его своим лейпшицем. Телохранитель, оберегательный стрелок или денщик, лейпшиц. Вальдемар усмехается на это приветствие, и в черных глазах его горит дикий пламень, как у волка на добычу в темную ночь калмыки башкирцы и казаки первые прискакали с ужасным криком на правый берег эмпаха обсеяли его и первые закусили смертную закуску посланную им с левого берега толпы валятся как муравьи облитые кипятком Несмотря на эту встречу, азиатские наездники бросаются с конями в реку, десятками гибнут в ней, румяня ее воды, и сотнями переплывают ее в разных местах. Здесь шведские стрелки встречают их и саживают метким свинцом и удалым штыком. Но бой, каков ни есть, уже завязался на левом берегу, и этого... Довольно, чтобы русским укрепиться правом Пушки их на нем расставлены. Драгуны спешились и посылают шведам свои посылки на разрешение. Знамена веют по воздуху. Литаврщик в своей колясочке бьет переправу. Плотники с топорами и кирками стоят на зубьях разрушенного моста. Работа кипит под тучу пуль и картечи. Перекладины утверждены, драгуны перебираются по этому смертному переходу, и пас Эмбаха завоеван. Честь этого подвига принадлежит Мурзенке и Полуэктову. Несколько сотен казаков горцуют уже позади шведского полка, оставленного на защиту пасса Шведы, не в состоянии, будучи противиться силам неприятеля, беспрестанно возрастающим, как головы гидры, и, сделав уже свое дело, образуют каре, и среди неприятеля, со всех сторон их окружающего, отступают медленно, как бы на учении. Это движущаяся твердыня. Усилия тысячи конных татар не могут поколебать ее. Полуэктов остается на левом берегу, пока не наведен мост, и не переправлена через него регулярная конница, артиллерия и тяжести его отряда. Но толпы башкирские, татарские и казацкие, ободренные отступлением неприятеля, преследуют его, вьются и жужжат около него своими стрелами и пулями, как рои оводов. Уже гумельзгов в виду. Батарион останавливается, укрепляется на одном месте и на смертном расстоянии обдает огнем нестройные толпы. Вместе с этим выстрелом текут с обоих возвышений эскадроны шведские и опутывают их со всех сторон. Куда не обернуться всадники азиатские, везде грозит им погибель. Одно мужество казаков поддерживает еще Сечу, но искусство шведов одолевает. Поражение ужасно. Все, что может избегнуть огня и меча шведского, спасается бегством. Полуэктор со своим полком и несколькими орудиями спешит на помощь. За ним след и кропотов, им навстречу толпы бегущих. Свои сшиблись со своими, смяли их и внесли между них в плечах ужас и торжествующего неприятеля. Все связи между русскими разрушены, голоса начальников не слушаются, начальники сражаются, как рядовые, пушкари бросают свои пушки, знамена отданы, и там, где еще веют по воздуху два из них, защищают их лично со своими лейпшицами кропотов и полуэктов. Ни один из них не бежит от верной смерти, первый, кажется, ищет ее». Наконец, весь израненный, он обхватывает древко знамени и вместе с ним падает на землю, произнося имя друга, на века и Бога. Шведы дают знак Полуэктову, чтобы он сдался в плен. «Не отдамся живой, не расстанусь с тобой, Семен Иванович», — восклицает тот, отправляя на тот свет несколько переговорщиков о плене. Утомленный, истекающий кровью, он спорит еще с двумя палашами и, наконец, разрубленный ими, отдает жизнь Богу. Фельдмаршал устроивал тогда переправу в трех местах и по вызову Паткуля отрежал его в обход через мрачные леса Пеггофа, где через столетие должен был покоиться прах одного из великих соотечественников его и полководцев России Барклая де Толь. Узнав о поражении своих шереметьев, посылает им в помощь конные полки фон Вердена и Боура, Они силятся несколько времени посчитаться с неприятелем, но видя, что мена невыгодна для них со стыдом ритируются. Тут надобны бы горячего князя Вадбольского, говорит фон Верден своему товарищу, завернувшись в Япанчу и навостривая лыжи. Ватбольский легок на помине, где спрашивают его долг и честь. Он летит с полком навстречу торжествующему неприятелю. Мундира камзол его нараспашку. На мохнатой груди его мотается серебряный крест. Он пышет от досады, слезы готовы брызнуть из глаз. «Стой!» — кричит он львиным голосом, поравнявшись с отступающими полками. «Кто носит крест? Стой!» — говорю вам. «Или я велю душить вас, кроме» как басурманов. Полки фон Вердена и Боура без команды своих начальников останавливаются и оборачивают коней. С крестом и молитвою за мною друзья прибавляет Ватбольский. Все творят крестное знамение и, как будто оживленные благодатью, несутся за вождем, которому никто не имеет силы противиться. Вера сильна в душах простых. Неприятель сдержан, и вскоре бой восстановлен. Ватбольский творит чудеса, и как богатыри наших сказок, где махнет рукой, там вырубает улицу, где повернется с лошадью, там площадь. Конница неприятельская опозорена им, но то, что он выигрывает над нею, похищает у него славная пехота шведская, и ему не устоять, если не приспеет помощь. Три часа уже шведы победили. В это самое время пронесся голос в рядах их «Назад! Назад!» «Главная армия московицкая идет в обход от Пеггафа!» Какое-то привидение, высокое, страшное, окровавленное до ног, с распущенными по плечам черными космами, на которых запеклась кровь, пронеслось тогда ж по рядам на вороной лошади, и вдруг исчезло. Ужасное видение. Слова его передаются от одного другому. Вспоминают, что говорил полковник генерал Вахмейстеру об охранении Пегговской дороги. И страх, будто с неба насланный, растя, ходит по полкам. Конница шведская колеблется, назад раздаются в ней сотни голосов. «Вперед! Вперед, братцы!» — кричит Ватбольский. «За нас Господь с его небесными силами!» Демон, очутившись подле него, меняется с ним дружеским взглядом, удары палаша русского учащены, конница шведская показывает тыл и обращена в совершенное бегство. Тщетно стараются оба Траутфеттера. По истории это сделал храбрый лейтенант Цеге, но они стараются ободрить их, слова не действуют. Несколько солдат, оставшихся около них, сохраняющих еще присутствие духа, они приказывают им стрелять по бегущим, ничто не может остановить бегство. Окровавленное привидение будто все еще гонит криком «Назад! Назад!» Сами офицеры, собственными лошадьми увлечены за общим постыдным стремлением, между тем завязался бой у пехоты шведской с тремя русскими пехотными полками, приспевшими на место сражения. Ими предводительствует Лима, Айгустов и фон Шведен. Лима указывает солдатам на Кропотова и Полуэктова, истоптанных лошадиными копытами. «Врагам не ругаться, доля телами наших полковников», — кричит пехота русская и творит чудеса храбрости. Пехота шведская берет над ней верх искусством, Лима убит, Айгустов тяжело ранен, но сила русская растет и растет, как морские воды, в прилив идущие. Действиями ее управляет уже сам фельдмаршал. В Адбольске близко Гумельсговской горы преследование неприятеля поручает он дюмону сам с остатками своего полка спешивается жерло двадцати пушек уставлены на его отряд и сыплют на него смерть в отбольский невредим дети восклицает он своим видите знамена на этой садомской горе Они наши родные, на них лики святых заступников наших у престола Божия. Им молились наши старики, дети, жены, отпущая нас в поход. Попустим ли псам ругаться над ними? Умрем под святыми хоругвями или вырвем их из поганых рук, вынесем на святую Русь и поставим вместо свечи во храме Божием? Солдаты отвечают ему, не владеть бы сурманом нашими угодниками, укажи нам только, батюшка, князь Василий Алексеевич, куда идти за мной, дети, со крестом. И молитвою кричит Ватбольский и вносит остатки своего полка на середину горы. На ней у разрушенной мельницы стоит Шлипенбах, мрачный и грустный. Он сам управляет артиллерию. Этой последней нитью, на которой еще держится судьба сражения, в защиту горы осталась рота, не бывшая в деле. Вся масса шведского войска в бою или в бегстве. Близ него Вальдемар. Перемена успехов сражающихся отливается на лице последнего. То губы его мертвеют, холодный пот выступает на лбу его, и он, кажется, коченеет, то щеки его пышут огнем, радость блестит в глазах, и жизнь горит в каждом члене. Град, пуль и картечи, и вслед за тем холодное оружие встречают Ватбольского, ряды его редеют. Он невредим. Голос его все еще раздается, как труба звонченная. «Я поклялся Кропотову. Похоронить его здесь, здесь, на этом месте будет его могила. И моя, если меня убьют, так ли, друзья? Пускай всех нас положат с тобою, батюшка. А что наше, того не отдадим живьем!» — кричат солдаты. В жару схватки рукопашной он один отшатнулся от своих, лейпшицы его убиты или переранены. Трое шведов, один за другим, нападают на него. Могучим ударом валит он одного, как сноб, другому зарубает вечную память на челе, но от третьего едва ли может оборониться. Пот падает с лица его градом, грудь мохнатая орошена им так, что тяжелый крест липнет к ней. Дети, — восклицает он с усилием, — кто любит свою родную землю, тот подаст мне святое знамя, хоть умереть при нем. Слова его долетают до Вальдемара. Он оглядывается на знамена русские, дрожит от исступления, с жадностью выхватывает из ножен свой палаш и смотрит на него, как бы хочет увериться, что он в его руках. Глаза его накипели кровью. Шлипенбах, пораженный дикими иступленными взорами, отодвигается назад, но Вальдемару не до него. Он спрыгивает с лошади, бросает ее, исторгает из земли первое русское знамя, не охраняемое никем. Даже шведские артиллеристы с банниками принимают участие в рукопашном бое, и в несколько мгновений ока он переносится близ сражающихся. В то самое время Водбольский падает от изнеможения сил. Могучая рука шведа уже на него занесена. Рука Вальдемара предупредила ее. Швед падает мертвым. Русское знамя водружено в землю и развивается над князем Василием Алексеевичем. Друзья! «Братья мои!» — восклицает Вальдемар, — «со мною! Еще один удар, и все наше, и в голосе его, во взоре, в движениях нельзя ошибиться. Во всем отзывается его родина. Он русский, он наш!» — говорит Ватбольский, слабеющим голосом, силясь приподняться с земли, смотрит на знамя со слезами радости, становится на колени, молится... В этот самый миг прибегает несколько русских солдат. Еще не успел в Атбольске их остеречь, как один из них, видя шведа с русским знаменем и не видя ничего более, наотмах ударяет Вальдемара прикладом в затылок. Вальдемар падает. Солдат хочет довершить штыком, Вадбольский заслоняет собою своего спасителя. Дети мои, наш он. Наш, говорит он, я вам клянусь на! Что вы сделали? кричит князь и, заметив, что в несчастном остались признаки жизни, ищет, чем возбудить ее. Миг этот, миг решительной победы русского войска. На гору входит Карпов с преображенцами. Бегут последние защитники ее. По лощине бегут главные силы, шведские, поражаемые Шереметьевым. С холмов противоположного возвышения со стороны Пеггофа Паткуль встречает их, сечет, загоняет в леса, втаптывает в болото и преследует до самого Гельмета. Шлепенбахт. Видя уничтожение своего корпуса, поверяет свое личное спасение лошади своей и первой попавшейся ему тропинки. Распоряжаться уже нечем. Пушки, знамена, обозы — все покинуто в добычу его. Крики торжества русских раздаются на высоте у разрушенной мельницы и в долине, Грустный Ватбольский стоял над бесчувственным Вальдемаром, в кругу офицеров и солдат, с нежностью отца старался он оказать ему возможную помощь, развязал галстух, расстегнул его камзол. При этом движение открылась у Вальдемара грудь, и литый из червоного золота складень ярко блеснул пред глазами изумленных зрителей. На главной доске складни изображены были великомученица Софья с дочерьми своими, а на другой стороне святой благоверный князь Владимир. Вотбольский спешил задернуть ворот рубашки, Застегнуть камзол на таинственном незнакомце И тем закрыть богатый залог любви и веры От любопытных глаз толпы Вальдемар, наконец, пришел в себя Ударом приклада отшиблена у него была память Когда он оправился и стал различать предметы Немало встревожился, увидев себя в кругу русских Каким образом попался к ним, не мог себе растолковать. Наконец, мало-помалу начал припоминать себе происшествие настоящего дня. Привстав с земли, робко осизал он руку то у того, то у другого из окружавших его, и, потупив взоры в землю, дрожал, как преступник, пойманный на месте преступления. Его ободряли, ласкали, спрашивали с нежным чувством, кто он такой, откуда родом, зачем войске шведском. От этих вопросов, от привета и ласки простых сердец хотел бы он бежать, хотел бы уйти в землю. Братцы, я русский, едва мог он произнести, скидая из себя шведский мундир и бросая его под ноги. «Ради Бога, не спрашивайте меня более». Ватбольский спешит его обнять. «Ты спас меня от смерти. Чем тебя возблагодарить?» — говорит он ему. «Вспомнить об этом при случае», — отвечает Вальдемар. «Его хотят вести в торжестве к фельдмаршалу. Он отговаривается, просит именем Господа отпустить его и, наконец, объявляет им, что не может явиться к Шереметьеву. Он злодей!» «Это мой братец, ребятушки!» — закричал кто-то в толпе, и вдруг... Перед изумленными русскими воинами Явилась высокая женщина, Окровавленная, с распущенными на плечах черными волосами. «С нами крестная сила», — Переговаривались солдаты, крестясь. «Не бойтесь, это сестра Ильза», — Добавляли другие, — «до тебя и узнать нельзя». «Моя так же ныне дралась за русской». «Не забудьте Ильзы, когда ее не будет», — Сказала она печально. «Мы помолимся за тебя, дорогая» сестрица раздалось несколько голосов дружно и с чувством. — Молиться, да, много молиться, — присовокупила она со вздохом, качая головой, но вдруг, взглянув на Вальдемара, грозно вскричала «Отдай мне, братца!» и, не дожидаясь ответа, раздвинула толпу и увлекла его за собою в ближайшую рощу. Долго задумавшись, следовал за ними в отбольские глазами, припоминал себе таинственного провожатого Розенгофу, таинственного певца-спасителя Лимы и русского войска под Эростфером. Соображал все это в уме своем, хотел думать, что это один и тот же человек, что этот необыкновенный человек, хотя злодей, как называл себя, достоин лучшего сотоварищества, нежели Ильзина. «Злодей?» — злодей, — твердил про себя добрый Ватбольский, — «а не любить его не могу». Кабы он был в такой передряге, как я ныне, ей-ей вырвал бы его из беды, хотя бы мне стоило жизни. Солдаты переговаривали так же промеж себя. Хорошо, братцы, что мы его скоро отпустили. Пожалуй, разом налетел бы какой мастер, цап-царап, подвоенный артикул, да и к ручке-то милы. Не посмотрят, что отнял русское знамя у шведа и спас нашего князя. у, братцы! Ударили сбор, полки построились в лощине у самой мызы. Фельдмаршал, проезжая их, изъявлял офицерам и рядовым благодарность за их усердие и храбрость, обнадеживал всех милостью и наградою царского величества. Тела же храбрых полковников, убитых в сражении, Никиты Ивановича Полуэктова, Семена Ивановича Кропотова и Юрия Степановича Лимы Также офицеров и рядовых велел в присутствии своем предать достойной честью погребению. В боковом кармане мундира у Полуэктова нашли завещание. Оно было отнесено к фельдмаршалу, а этот передал его князю Ватбольскому как человеку, ближайшему к покойному завещателю. Когда тайна Кропотова была прочтена, Князь сильно упрекал себя, что накануне так бесчеловечно смеялся над его предчувствиями. Трудно было исторгнуть слезы у Водбольского, но теперь, прощаясь с товарищем последним целованием, он горько зарыдал. Тела трех храбрых полковников, убитых в Гумельсговском сражении, преданы земле на том самом месте, которое завоевал для них Герой этого дня. Оно тогда ж обделано дерном, на нем поставлены камень и крест, и до ныне посреди Гумельговской горы зеленеет холм, скрашивающий благородный прах, но камня и креста давно уже нет на нем.